Последняя фраза пленила Мельника. Он был не из тех, кто способен долго унывать. «Проект первый сорт, судья», — сказал он искренне. «Сочинить, значит, рассказик посмешней». Что же, я как-то работал репортером в одной из спринфилдской газете, и когда новостей не было, я их выдумывал. Надеюсь, что не ударю лицом в грязь. «По-моему, идея очаровательная», — сказала пассажирка, просияв. «Это будет совсем как игра». Судья Менефи выступил вперед и торжественно вложил яблоко в ее ручку. «В древности, — сказал он с подъемом Париж присудил золотое яблоко красивейший!» Я был в Париже на выставке, заметил снова развеселившийся мельник, но ничего об этом не слышал. А я все время болтался на площади аттракционов, если не торчал в машинном павильоне. «А теперь, — продолжал судья, — этот плод должен истолковать нам тайну и мудрость женского сердца. Возьмите яблоко, мисс Гарленд, выслушайте наши нехитрые романтические истории и присудите приз по справедливости». Пассажирка мило улыбнулась. Яблоко лежало у нее на коленях под плащами и пледами. Она приткнулась к своему защитному укреплению, и ей было тепло и уютно. Если бы не шум голосов и ветра, наверное, можно было бы услышать ее мурлыканье. Кто-то подбросил в огонь дров. Судья Менефи учтиво кивнул головой Мельнику. «Вы почтите нас первым рассказом», — сказал он. Мельник уселся по-турецки, сдвинул шляпу на самый затылок, чтобы предохранить его от сквозняка.